Глава седьмая Я ждала автобуса под тополями на небольшой площади перед мэрией и школой. Это у нас в деревне самое тенистое местечко, а от улицы Клода Моне его отделяет всего несколько метров. На остановке я была практически одна. Странная у нас деревня. Достаточно сделать пару шагов, Из несусветной толкучки, очереди перед музеями и художественными галереями, которые публика берет штурмом, попадаешь в царство сельской тишины и покоя. Автобусная остановка рядом со школой. Во дворе за решетчатой оградой играют детишки. Нептун сидит по тополем чуть поодаль, ждет, когда малышню выпустят из клетки. Нептун любит играть с ребятней. Прямо напротив школы находится художественная мастерская под названием «Аргальхи Акедеми». Академия, подумать только! На стене висит выписанный огромными буквами девиз «Наблюдение и воображение». Целая программа. Весь день напролет из галереи выходят хромые старикашки в соломенных шляпах или панамах, и тут же растворяются неизвестно где. Видать, отправляются на поиски вдохновения. На них натыкаешься повсюду, и не заметить их нельзя. Они носят на груди красные бейджики, а перед собой толкают старинные коляски с мольбертами. Вам это не кажется нелепым?» Кто бы мне объяснил, почему наше сено, наши птицы на деревьях и вода в нашей реке не такого цвета, как везде? Мне это представляется непостижимым. Наверное, слишком глупа или слишком долго прожила в этих местах. Да, скорее всего, дело именно в этом. Так бывает, если, например, слишком долго живешь с очень красивым человеком. Как бы то ни было, оккупанты с бейджиками не уезжают, как остальные на шестичасовом вечернем автобусе. Они шатаются по улицам до поздней ночи, ночуют здесь и снова выходят на заре. По большей части все они американцы. Конечно, я всего лишь вздорная старуха, вынужденная наблюдать за всем этим цирком через свою катаракту. Ну, разве постоянное дофиле этих пожилых чудиков перед школой может не привлечь внимание детворы? И что дети должны о них думать? Ну, разве я не права? Инспектор углядел по тополям Нептуна. Надо же, как успели подружиться. Полицейский принялся шутливо дразнить и тут же ласково гладить пса. Я сидела на лавке неподвижно, как изваяние. «Наверное, вам покажется странным, что такая старуха, как я, целыми днями разгуливает по Живерни, но никто ее не замечает, тем более полицейские. Не верите? Попробуйте проделать такой опыт. Пойдите в какое-нибудь людное место, все равно куда, да хотя бы на один из парижских бульваров или на площадь возле деревенской церкви, Пристройтесь где-нибудь в уголке» и понаблюдаете за народом в течение минут десяти. Попробуйте посчитать, сколько стариков пройдет мимо вас. Вы поразитесь, как их будет много. Значительно больше, чем молодых. Почему? Во-первых, потому, и нам об этом уже прожужжали все уши, что мир действительно стареет. Во-вторых потому что старикам нечего делать, вот они и шляются по улицам. А в-третьих, и это самая главная причина, потому что на них никто и не глядит. Кто из прохожих способен привлечь внимание? Девушка в короткой майке, открывающей пупок, хорошо одетый мужчина, торопливо шагающий с портфелем в руке, группа горластых подростков, занявшая весь тротуар, Мамаша с коляской. Но старик или старуха? Да никогда. Они сродни невидимкам. Они так медленно шаркают, что сливаются с пейзажем, словно дерево или фонарь. Можете проверить сами. Потратьте десять минут своего драгоценного времени и сами во всем убедитесь. Но вернемся к нашему делу. Поскольку я обладаю привилегией смотреть, оставаясь невидимой, то могу признаться, что молодой сыщик выглядит обворожительно. Короткая кожаная куртка, ленялые джинсы в обтяжку, трехдневная щетина, взлохмаченные светлые волосы, похожие на пшеничное поле после грозы. Ничего удивительного, что меланхоличные учительницы интересует его куда больше, чем полоумные деревенские старухи.